«Сестра получила воспитание случайно и осуждена таскаться у кувернантках. Все их надежды были на одного меня. Я учился, но содержать себя в университете не мог, и на время принужден был выйти. Если бы даже и так тянулось, то лет через 10-12, если бы обернулись хорошо обстоятельства, я все-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником с тысячью рублями жалования». Он говорил, как будто заученная.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 Для того ли, чтобы их, сохранив новых нажить, жену до да детей и тоже потом без гроша и без куска оставить?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 Глубочайшее извращение нравственного понимания и затем возвращение души к истинно человеческим чувствам и понятиям – вот общая тема, на которую написан роман господина Достоевского. В следующей статье мы постараемся рассмотреть, как автор справился с своей задачей. Теперь же заметим лишь то, что и без нас, конечно, угадывает читатель. Именно что господин Достоевский в таких размерах захватил свой предмет и такие стороны его изобразил особенно искусно, которые были наиболее по его силам и где, следовательно, всего ярче могла проявиться глубина и особенность его таланта.